Глава 5 На самом деле это было еще не все. Телефон в тот день звонил целых пятнадцать раз. Трубку я не поднимала, конечно. А потом пришло письмо на электронную почту. «Уважаемая Анна, я понимаю ваше нежелание отдавать мне кота. На вашем месте я бы поступил точно так же. Но я прошу вас позволить мне один раз увидеть Фильку». Обещаю, что не буду отговаривать от принятого решения и вообще буду вести себя прилично. Надеюсь на положительный ответ. Алексей. Не зная меня, этот мужчина умудрился написать правильное письмо. Во-первых, оно было абсолютно грамотным, что редко встречается в наше время. Во-вторых, оно было вежливым, спокойным и справедливым. Алексей имел полное право потребовать от меня встречи с Финчем, но вместо этого он просил. И тем самым надавил на мое слабое место. Я всегда пасую перед спокойствием, вежливостью и холодной логикой. Кир прекрасно знает об этой моей особенности, поэтому вместо капризов давит на мать рассуждениями. «Мам, у меня в понедельник диктант по-русскому». «Хорошо». А ты знаешь, что сахар полезен для мозговой деятельности? Это доказанный факт, между прочим. Ты хочешь сахар? Нет, я хочу шоколадку. И смотрит так хитренько. Орехи тоже полезны для мозгов. Давай лучше орешков купим. Орехи менее вкусные. Следовательно, я получу меньше удовольствия. Следовательно, пользы для мозга будет меньше. Парирует кир и тут же сам предлагает компромисс. «Фундук шоколадной глазури! И вкусно, и полезно!» И я всегда соглашалась. Поэтому Кирилл знал, чтобы мама сделала то, что ему нужно, надо объяснить ей, зачем это ему нужно, и чаще всего у него прекрасно получалось. В письму были прикреплены фотографии, на которых я тут же узнала Финча. Там он, конечно, был преимущественно помоложе, но в целом не возникало никаких сомнений. Действительно, Финч. На одной из фотографий Финч был вместе с молодым мужчиной. Я подумала, что это и есть Алексей. На телезвезду он, конечно, не тянул. Обыкновенный такой мужчина. Среднестатистический. карие глаза, темные волосы, выбритое лицо. И, кстати, лицо приятное. Но красавцем его не назовешь. Если судить по фотографии... Алексей моего возраста, чуть за 30. Уважаемый Алексей, приезжайте к нам в гости, когда вам удобно. Можно в любой вечер на этой неделе, кроме пятничного. Алексей написал, что приедет завтра к 7 часам. Я сообщила адрес, и рабочий день кончился. Я поспешила в школу за Киром. Обычно я забираю Кирилла в 6 вечера с продленки, и всем мы уже дома. Иногда, когда я задерживаюсь на работе, Звоню ему, и он едет домой вместе с одноклассником. Нам повезло, он живет в соседнем доме. В этот раз я успела вовремя. По пути рассказала Киру об алексее Узнав, что тот придет к нам в гости завтра вечером, сын нисколько не взволновался, только кивнул. А потом, подумав, спросил, «Ты же не будешь отдавать ему Финча?» Я улыбнулась и обещала, что не буду. Даже если Алексей принесет с собой выкуп за кота в виде миллиона долларов,